Шестой рассказ, написанный сыщиком Кафом, Первое. Доркинг, Суррей, 30 июня 1849 года. Фрэнклину Блэку, Эсквайру. «Сэр, я должен извиниться перед вами, что задержал донесение, которое обязался вам доставить». Я хотел сделать его более полным, и однако встречал там и сям препятствия, которые можно было преодолеть только с некоторой затратой терпения и времени. Цель, которую я поставил себе, теперь, я надеюсь, достигнута. Вы найдете на этих страницах ответы на большую часть, если не на все вопросы, относящиеся к покойному мистеру Годфри Эблуайту, приходившие вам в голову, когда я имел честь видеть вас в последний раз. Второе. Итак, прежде всего о смерти вашего кузена. Для меня кажется неоспоримо доказанным, что он был задушен, пока спал или тотчас после своего пробуждения подушкой с его же постели, что лица, виновные в умерщвлении его, три индуса, и что цель данного преступления состояла в том, чтобы овладеть алмазом, называемым лунный камень. Факты, на основании которых выведено это заключение, установлены отчасти при осмотре комнаты в таверне, отчасти из показаний и коронера. Когда выломали дверь комнаты, нашли джентльмена мертвым с подушкой на лице. Доктор, осматривавший его, установил смерть от удушения, то есть убийство Оно было совершено каким-нибудь лицом или лицами при помощи подушки — которую держали на лице жертвы, пока не наступила смерть от прилива крови к лёгким. Теперь перейдём к причине преступления. Небольшой ящичек был найден открытым и пустым на столе в этой комнате. Мистер Люкер опознал ящик, печать и надпись. Он объявил, что в этом ящике действительно находился алмаз, называемый лунным камнем, и что он отдал этот ящик запечатанный таким образом мистеру Годфри Эблуайту, в то время переодетому, 26 июля. Вывод из всего этого тот, что причиной преступления была кража лунного камня. Теперь рассмотрим, каким образом было совершено преступление. В комнате всего лишь 7 футов вышиною был найден открытым люк в потолке, ведущий на крышу. Короткая лестница, по которой поднимались к люку, обычно лежавшая под кроватью, была найдена приставленной к нему, так что всякое лицо или лица могли легко выйти из этой комнаты. В самой дверце люка обнаружено квадратное отверстие возле болта, запиравшего люк с внутренней стороны, вырезанное, очевидно, каким-то необыкновенно острым инструментом. Таким образом, всякое лицо снаружи могло отодвинуть болт, отпереть люк и спуститься, может быть, с помощью какого-нибудь сообщника, в комнату, вышина которой, как уже было указано, только 7 футов. Что какое-нибудь лицо или лица должны были войти именно таким образом, очевидно, из наличия самого люка. Что касается того способа, каким оно или они получили доступ к крыше таверны, надо заметить, что соседний дом стоял пустой и ремонтировался. К его стене была приставлена длинная лестница, которую накануне оставили рабочие. Вернувшись на работу утром 27, они нашли доску, которую привязали к лестнице, чтобы никто не пользовался ею во время их отсутствия, снятой и брошенный на песок. Из показаний ночного полисмена, который проходит по береговому переулку только два раза в час, явствует, что было вполне возможно подняться по этой лестнице пройти по крышам домов и опять незаметно спуститься. Показания жителей также подтверждают, что переговой переулок после полуночи самая тихое и уединенная из лондонских улиц. Следовательно, тут опять можно с полным правом заключить, что любой человек или люди могли подняться по лестнице и опять спуститься незамеченными, проявляя необходимую осторожность и присутствие духа. Перейдем, наконец, к лицу или к лицам, которыми преступление было совершено. Известно. Первое. Что индусы были заинтересованы в том, чтобы завладеть алмазом. Во всяком случае, человек, похожий на индуса, которого Октавиус Гай видел в окне Кэба, беседующим с ремесленником, был одним из трех индусских заговорщиков. Второе. Несомненно, что человек, одетый ремесленником, следил за мистером Годфри Эблуайтом весь вечер 26-го и был обнаружен в его спальне, прежде чем мистера Эблуайта проводили туда, при обстоятельствах, заставляющих подозревать, что он пробрался для осмотра комнаты. Третье. Оторванный кусок золотистой ткани был поднят в спальне, и эксперты утверждают, что это индийская мануфактура и что золотистая ткань такого рода неизвестна в Англии. Четвертое. Утром 27-го три человека, наружность которых согласовалась с приметами трех индусов, были замечены на улице Нижней Темзы и прослежены до Тауэрской пристани. Позднее их видели, когда они уезжали из Лондона на пароходе, отправлявшемся в Роттердам. Такова фактическая, если не юридическая улика, что убийство было совершено индусами. Был или нет человек, одетый ремесленником-сообщником этого преступления, сказать трудно. Приговором на и Коронера было установлено умышленное убийство, совершенное неизвестным лицом или лицами. Семейство мистера Эблуайта предложила награду, и были употреблены все усилия для того, чтобы найти виновных. Человек, одетый ремесленником, бесследно скрылся. Следы индусов нашли. Относительно надежды захватить этих последних, мне остается сказать несколько слов в конце этого донесения. А пока, написав все необходимое о смерти мистера Годфри Эблуайта, я могу перейти к рассказу о его поступках до встречи с вами, во время встречи и после того, как вы виделись с ним в доме покойной леди Верендер. Третье. Жизнь мистера Готфри Эблуайта имела две стороны. С одной стороны, показной — это был джентльмен, пользовавшийся заслуженной репутацией оратора на благотворительных митингах и одаренной административными способностями, которые он отдавал в распоряжение различных благотворительных обществ, большей частью дамских. С другой стороны, скрытый от общества, Этот джентльмен представал в совершенно другом виде, а именно как человек, придававшийся удовольствием, имевший виллу за городом, купленную не на свое имя, а на имя дамы, жившей на этой вилле. При обыске на этой вилле я увидел прекрасные картины и статуи, мебель, выбранную со вкусом и чудной работы, оранжерею с редкими цветами, подобных которым нелегко найти во всем Лондоне. В результате расследований, произведенных в доме, были обнаружены бриллианты, не уступающие по своей редкости цветам, экипажи и лошади, которые действительно производили эффект в парке среди людей, способных судить и о том, и о другом. Все это было пока довольно обыкновенно. Загородная вилла и дама — предметы настолько обычные в лондонской жизни, что мне следовало бы просить извинения в том, что я упоминаю о них. Но не совсем обыкновенно, насколько мне известно, то обстоятельство, что все эти вещи не только заказывались, но и оплачивались». Следствие доказало, к моему неописуемому изумлению, что за картины, статуи, цветы, бриллианты, экипажи и лошадей не числилось долгу и шести пенсов, а вилла была куплена на имя дамы. Я мог бы долго искать разгадку этой тайны и искать напрасно, если бы смерть мистера Годфри Эблуайта не заставила произвести следствие обо всех этих вещах. Следствие обнаружило следующие факты. Мистеру Годфри Эблоайту была поручена сумма в 20 тысяч фунтов как одному из попечителей некого молодого джентльмена, который был еще несовершеннолетним в 1848 году. Попечительство кончалось, и молодой джентльмен должен был получить 20 тысяч фунтов в день своего совершеннолетия, в феврале 1850 года. А до этого дня 600 фунтов должны были выплачиваться ему его обоими попечителями по полугодиям на Рождество и на Иванов день. Этот доход регулярно выплачивался главным попечителем, мистером Готфри Эблуайтом. 20 тысяч фунтов с которых якобы получался этот доход, заключавшиеся в фондах, были все растрачены до последнего фартинга в разные периоды еще до 1847 года. Полномочия поверенного, дававшее право банкирам продавать ценные бумаги и различные письменные приказания, сообщавшие, на какую именно сумму продавать, были формально подписаны обоими попечителями. Но подпись второго попечителя отставного армейского офицера, жившего в деревне, всегда подделывалось главным попечителем, иначе сказать мистером Готфри Эблуайтом. Вот чем объяснялось благородное поведение мистера Годфри относительно уплаты долгов, сделанных для дамы и для виллы, и, как вы сейчас увидите, для многого другого. Мы можем теперь перейти к дню рождения мисс Верендер в 1848 году, к 21 июня накануне мистер Годфри эблуайт приехал к отцу и попросил у него как это я знаю от самого мистера эблуайта старшего взаймы 300 фунтов заметьте сумму и помните в то же время что полугодовая уплата молодому джентльмену производилась 24 числа этого месяца а также что весь капитал молодого джентльмена был истрачен его попечителем еще В конце сорок седьмого года. Мистер Эблуайт-старший отказался дать сыну взаймы даже фартинг. На следующий день мистер Готфри Эблуайт поехал вместе с вами к леди Верендер. Через несколько часов мистер Готфри, как вы сами сказали мне, сделал предложение мисс Верендер. В этом без сомнения он видел, если его предложение будет принято, конец всем своим денежным затруднениям, настоящим и будущим. Но мисс Верендер отказала ему. Вечером в день рождения Рэчел финансовое положение мистера Годфри Эблуайта было следующее. Он должен был достать 300 фунтов к 24 числу и 20 тысяч к февралю 850 -го года. Если бы он не успел достать этих сумм, он бы стал погибшим человеком. При подобных обстоятельствах что же случилось? Вы раздражили мистера Канди доктора, затронув его болезненную струнку, профессию врача, и он отплатил вам шуткой, дав вам прием лауданума. Он поручил мистеру Годфри Эблуайту дать вам эту дозу, приготовленную в маленькой склянке, и мистер Годфри сам признался в этом при обстоятельствах, которые сейчас будут изложены вам. Мистер Годфри тем охотнее вступил в заговор, что он сам пострадал от вашего острого языка в этот вечер. Он присоединился к Беттериджу, который уговаривал вас выпить немного виски с водой, прежде чем вы ляжете спать. Он тайком налил лауданум в холодный грог и вы выпили его. Теперь перенесем сцену, с вашего позволения, в дом мистера Люкера, в Лембет. И позвольте мне заметить, в виде предисловия, что мистер Бреф и я нашли способ принудить ростовщика высказаться. «Мы старательно обдумали показания, которые он дал нам, и вот оно к вашим услугам». Четвёртое. Поздно вечером в пятницу 23 июня 1948 -го года мистер Люкер был удивлен посещением мистера Готфри Эблуайта. Он был более чем удивлен, когда мистер Готфри показал ему лунный камень. Подобного алмаза, насколько было известно мистеру Люкеру, Не было ни у одного частного собственника в Европе. Мистер Годфри Эблуайт сделал два скромных предложения по поводу этой великолепной вещи. Во-первых, не купит ли ее мистер Люкер? Во-вторых, не согласится ли мистер Люкер, если сам не сможет купить, взять ее на комиссию и заплатить деньги вперед? Мистер Люкер долго осматривал алмаз, взвешивал его и оценивал, прежде чем ответить. Его оценка, принимая во внимание пятно на камне, была 30 тысяч фунтов. Придя к этому выводу, мистер Люкер снова задал вопрос «Как вам досталось это?» Всего четыре слова, а сколько в них значения? Мистер Годфри Эблуайт начал какую-то историю — Мистер Люкер снова заговорил и на этот раз произнес только два слова ⁇ Не годится ⁇ Мистер Годфри начал другую историю. Мистер Люкер не терял с ним более слов, он встал и позвонил слуге, чтобы тот отворил джентльмену дверь. Тогда мистер Годфри вынужден был сделать усилия над собой и представить дело в новом и более верном свете, а именно ⁇ Влив в ваш грог ⁇ Он пожелал вам спокойной ночи и пошел в свою комнату. Спальня его находилась под вашей, и обе комнаты были смежные и сообщались дверью. Войдя к себе, мистер Готфри, как ему казалось, запер за собой эту дверь. Денежные затруднения долго не давали ему заснуть. Он сидел в халате и туфлях около часа, думая о своем положении. Когда же приготовился лечь в постель, он вдруг услышал, как вы разговариваете сами с собою у себя в комнате. И, подойдя к двери, заметил, что не успел запереть ее, как полагал. Он заглянул в вашу комнату, чтобы узнать, что такое с вами. Он увидел вас со свечой в руке, выходящим из спальни. Услышал, как вы сказали себе голосом, совершенно не похожим на ваш обычный голос. «Почем я знаю? Может быть, индусы спрятались в доме?» До этого часа он просто думал, что, дав вам лауданом, участвуют в невинной шутке над вами. Теперь ему вдруг пришло в голову, что Лауданум произвел на вас действие, которого ни доктор, ни тем более он сам не предвидели. Опасаясь, как бы ни случилось чего-нибудь, он тихонько пошел за вами посмотреть, что вы будете делать. Он следовал за вами до самой гостиной мисс Верендер и видел, как вы вошли в нее. Вы оставили дверь за собой открытой. Он поглядел в щель между косяком и дверью, прежде чем отважиться самому войти в комнату. Таким образом, он не только видел, как вы вынули алмаз из шкафчика, он видел также мисс Верендер, молча наблюдавшую за вами в открытую дверь. Он видел, что и она также заметила, что вы взяли алмаз. «Перед выходом вашим из гостиной вы несколько помедлили. Мистер Готфри воспользовался этой нерешительностью, чтобы вернуться в свою спальню прежде, чем вы выйдете в коридор и увидите его». Едва он успел вернуться, как вы тоже вернулись. Должно быть, вы заметили его именно в то время, когда он проходил мимо смежной двери. Во всяком случае, вы позвали его странным, сонным голосом. Он подошел к вам. Вы посмотрели на него тупым и сонным взглядом. Вы сунули алмаз ему в руку. Вы сказали ему «Отвезите его назад, Годфри в банк вашего отца». Там он в безопасности, а здесь нет. Вы не шагами отошли от него и надели халат. Вы опустились в большое кресло, стоявшее в вашей комнате. Вы сказали, я не могу отвезти его в банк. Голова моя тяжела, как свинец. Я не чувствую под собою ног. Голова ваша упала на спинку кресла. Вы испустили тяжелый вздох и заснули. Мистер Готфри Эблуайт вернулся с алмазом в свою комнату. Он уверял, что в то время еще не пришел ни к какому решению, кроме того, что будет ждать и посмотреть, что случится утром. «Когда настало утро, ваши слова и поступки показали, что вы решительно ничего не помните из того, что говорили и делали ночью. В то же время слова и поведение мисс Верендер показали, что она со своей стороны решила ничего не говорить», И сострадание к вам. Если бы мистеру Готфри Эблуайту заблагорассудилось оставить у себя алмаз, он мог бы сделать это безнаказанно. Лунный камень спасал его от разорения. Он положил лунный камень себе в карман. Пятое. Вот история, рассказанная вашим кузеном под давлением необходимости мистеру Люкеру. Мистер Люкер поверил рассказу потому, что мистер Годфри Эблуайт был слишком глуп для того, чтобы выдумать его. Мистер Бреф и я согласились с мистером Люкером относительно того, что на справедливость этого рассказа положиться можно вполне. Следующий вопрос заключался в том, что делать мистеру Люкеру с лунным камнем. Он предложил следующие условия, единственные, на которых соглашался вмешаться в это даже с его профессиональной точки зрения сомнительное и опасное дело. Мистер Люкер готов был дать мистеру Годфри Эблуайту взаймы 2000 фунтов, с тем, чтобы лунный камень, дан был ему в залог. Если по истечении года мистер Годфри Эблуайт уплатит 3000 фунтов мистеру Люкеру, он получит обратно алмаз, как выкупленный залог. Если он не заплатит денег по истечении года, залог иначе лунный камень, перейдет в собственность мистера Люкера, который в этом последнем случае великодушно подарит мистеру Готфри все его векселя, выданные им прежде и находившиеся теперь в руках ростовщика. Бесполезно говорить, что мистер Готфри с негодованием отверг эти чудовищные условия. Мистер Люкер вернул ему тогда алмаз и пожелал спокойной ночи. Кузен ваш направился к выходу, И вернулся обратно. Как мог он быть уверен, что разговор, происходивший между ними, останется в строгой тайне? Мистера Люкер он не знал. Если бы мистер Готфри согласился на его условия, он сделал бы его сообщником и мог бы положиться на его молчание. Теперь же мистер Люкер будет руководиться только своими собственными выгодами. Если ему будут заданы нескромные вопросы, станет ли он компрометировать себя молчанием ради человека, отказавшегося иметь с ним дело. Поняв это, мистер Годфри Эблуайт сделал то, что делают все животные, и двуногие, и прочие, когда они попадаются в ловушку. Он осмотрелся вокруг в отчаянии. Число этого дня стояло на карте над камином ростовщика, и оно бросилось ему в глаза. Было 23 июня. 24-го он должен был заплатить 300 фунтов молодому джентльмену, попечителем которого он был, и никакой возможности достать эти деньги, кроме той, что мистер Люкер предлагал ему, не было. Не будь такого ничтожного препятствия, он мог бы отвезти алмаз в Амстердам и выгодно продать его, разбив на отдельные камни. Теперь же ему ничего не оставалось, как согласиться на условия мистера Люкера. Впереди у него все же был еще год, чтобы достать 3000 фунтов, а год-время очень продолжительное. Мистер Люкер тут же составил необходимые документы. Когда они были подписаны, он дал мистеру Готфри Эблуайту два чека, один от 23 июня на 300 фунтов, другой неделей позже на остальные 1700 фунтов. Каким образом лунный камень отдан был на сохранение в банк, вы уже знаете. Последующие события в жизни вашего кузена относятся опять к мисс Верендер. Он сделал ей вторичное предложение, и после того, как оно было принято, согласился по ее просьбе разорвать помолвку. Одну из причин, побудивших его к этому, угадал мистер Брефф. Мисс Вэриндер имела только пожизненное право на имение матери, и таким образом он не мог достать необходимых ему к концу года 20 тысяч фунтов. Вы скажете, что он мог бы накопить 3 тысячи фунтов, чтобы выкупить алмаз, если бы женился. Он мог бы это сделать, конечно, если бы ни его жена, ни ее опекуны и попечители не воспротивились тому, чтобы он взял вперёд более половины дохода, неизвестно для чего, в первый же год женитьбы. Но даже если бы он преодолел это препятствие, его ожидало другое. Дама в загородной вилле услышала о его женитьбе. Это была женщина гордая, мистер Блэк, из такого сорта, с которыми шутить нельзя, из сорта женщин с нежным цветом лица и с римским носом, Она чувствовала чрезвычайное презрение к мистеру Готфри Эблуайту. Это презрение было бы безмолвным, если бы он успел порядочно обеспечить ее. В противном случае у этого презрения нашелся бы язык. Пожизненное право мисс Верендер так же мало давало ему надежды скопить это обеспечение, как и собрать 20 тысяч фунтов. Он не мог жениться. Он никак не мог жениться при подобных обстоятельствах. О том, что он пробовал счастье с другой девицей, и что эта свадьба тоже расстроилась из-за денег, вам уже известно. Вам также известно, что он получил наследство в пять тысяч фунтов, оставленное ему вскоре одной из его многочисленных поклонниц, расположение которых этот очаровательный мужчина умел приобрести. Это наследство, как доказывали события, и было причиной его смерти. Я узнал, что получив свои 5000 фунтов, он поехал в Амстердам. Там он сделал все необходимые распоряжения, чтобы разбить алмаз на отдельные камни. Он вернулся, переодетым, и выкупил лунный камень в назначенный день. Пропустили несколько дней. На эту предосторожность согласились обе стороны, прежде чем алмаз был вынут из банка. Если бы он благополучно попал с ним в Амстердам, времени у него было бы достаточно между июлем 49 и февралем 50 -го года, когда молодой джентльмен становился совершеннолетним, для того, чтобы успеть разбить алмаз на куски и продать его повыгоднее отдельными камнями. Судите поэтому, какие причины имел он подвергаться риску. Или пан, или пропал. Это выражение как нельзя более подходило к нему. Мне остается только напомнить вам, прежде чем кончу свое донесение, что еще не потеряна возможность захватить индусов и найти лунный камень. Они теперь, как имеются все основания предполагать, находятся на пути в Бомбей, на одном из пароходов, идущих в Восточную Индию. Пароход, если не случится аварии, не остановится ни в какой другой гавани, и бомбейские власти уже предуведомленные письмом, посланным сухопутно, приготовится вступить на пароход, как только он войдет в гавань. Имею честь быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою, Ричард Кафф, бывший агент сыскной полиции, Скотланд-Ярд, Лондон.